Глава 59. Боря сказал, что подключит прессу, что устроит расследование, громкое расследование. И у него тоже достаточно связей, чтобы провернуть подобное. Их даже слишком много, а ему такое слишком выгодно, ты же понимаешь. И даже если в конце концов у них ничего не выйдет, Арина не договорила. Потому что это всего лишь призрачная надежда. Конечно, жить ею удобно, успокаивая себя возможностью нового исхода, такого, какого хочешь. Но она уже и так слишком долго закрывала глаза на действительность, когда держалась за никого не устраивающие отношения. И что в итоге? Вот это вот всё и есть. И лучше сейчас взглянуть на ситуацию разумно и трезво, признать существование другого расклада и того, что он гораздо-гораздо вероятней. А если выйдет? даже не представила, а только сказала, и уже стала не по себе. Нет, решительно произнесла она. Повторила: "Нет, я так не могу, чтобы вас везде трепали из-за меня", добавила, отметая дальнейшие споры. "А с Евой я уже поговорила, и с Макаром тоже. Да, Арина и ему рассказала, что уходит, сразу после Евы. А он, как часто бывало, сосредоточенно глянул из-под лобья. Вы с отцом разругались. «Ты что?» — воскликнула Арина. «Дело вообще не в нём». Он по-прежнему смотрел с сомнением, и она заверила убеждённо. «Макар, честно, он тут точно не виноват. Это...» «Сказать ему правду? Или всё же не стоит? Он же знает про Борю. И всё-таки она предпочла соврать. Это чисто мои семейные проблемы». Макар не стал спрашивать, когда она вернётся. Возможно, и сам понял намного больше, чем Арина хотела сказать. Или же она опять о себе слишком много возомнила, а на самом деле его не так уж и трогал ее уход. В любом случае, он тоже в курсе. Котенков усмехнулся, но как-то совсем не весело. То есть ты и здесь уже заранее подготовилась, чтобы я возразить не мог? «Потому что не надо возражать», — подтвердила она. «И ты тоже понимаешь, что так будет лучше». Не уверен, он шагнул навстречу, но и к такому Арина была готова. Она не отшатнулась, расчётливо отступила, совсем недалеко, просто обозначила намерение и, глядя ему прямо в глаза, произнесла. «Лёш, только, пожалуйста, не трогай меня. Не надо, как в прошлый раз. Я опять уступлю, но потом будет только хуже. И я всё равно не передумаю. Пожалуйста». Последнее слово получилось тихим вздохом, почти шёпотом. Котенков какое-то время, не отрываясь, внимательно смотрел на неё прищурив один глаз и приподняв бровь над другим, задумчиво сжав рот, и только потом глухо произнес, на мгновение прикрыв глаза. «Ладно, раз ты так решила...» Арина выдохнула с облегчением, но губы дрогнули, и она торопливо закусила нижнюю, чтобы не выдавать себя, а справившись, заключила убежденно. «Тогда я пойду». И торопливо замотала головой, чтобы он даже не подумал предложить проводить ее или подвести «Не беспокойся». «Я такси вызову. Так будет лучше всего. Однозначно лучше. И никаких слов на прощание. О чём тут говорить? И хорошо, что Ева уже легла спать, а Макар сидел в своей комнате. И что Котенков, как ушёл в свою, так даже не вышел, предоставив ей шанс спокойно сбежать. Такси подъехало, когда Арина уже стояла за воротами. Пока водитель убирал чемодан в багажник, она устроилась на заднем сидении, откинулась на спинку оглядела салон ничего особенного машина как машина водитель тоже занял свое место хлопнул дверью завел мотор еще кого то ждем поинтересовался развернувшись а арина растерянно вскинулась не сразу вникнув в его слова. нет можно ехать куда спросил водитель адрес уточните она назвала улицу и дом на автомате добавила извините и всю дорогу неотрывно смотрела в окно также на автомате, мысленно отмечая знакомые места, мелькающие за окном и особенности ставшего уже привычным маршрута. Перекрёстки, светофоры, повороты. Даже интересно, как там дома. Она уже давно не была в своей квартире, пока обходилась теми вещами, что забрала с собой в ту ночь. Таксист донёс чемодан прямо до двери подъезда. Она не просила, он сам предложил. А дальше уже не просто знакомый маршрут. А прочно въешейся в память пройденный даже не сотни раз а намного намного больше арина поднялась на свой этаж вошла в квартиру щелкнула клавишей выключателя заперла за собой дверь ну вот она дома все как обычно и как надо сумку она пока оставила в прихожей вынула из нее только телефон а чемодан вкатила в спальню поставила возле шкафа и еще секунду назад арина чувствовала и твердую убежденность в правильности своих действий и решительную настроенность и силы справиться со всем и что вдруг случилось она шагнула к кровати села потом упала зарывшись лицом в подушку Зажмурила глаза как отогнать ненужные мысли нельзя об этом думать нельзя слишком безнадежно и невыносимо нельзя подпускать ощущение непоправимой потери и пустоты рядом, пустоты везде, в квартире, в груди, в сердце. Подушка намокла, хотя веки по-прежнему плотно сомкнуты, хотя Арина вовсе и не плакала, но слезы все равно текли, впитывались в ткань. Не думать, не думать, не надо, не погружаться слишком глубоко, она сделала все правильно, она сама так решила, и со временем все Обязательно пройдет, перегорит, успокоится, иначе просто не бывает. Главное сейчас не сорваться, не схватить телефон, не набрать номер, не сказать «приезжай, я не могу тут одна, без вас, без тебя». Нельзя, тоже нельзя. А слезы все текут, словно они сами по себе. Нет, она точно не рыдает. Никаких судорожных всхлипов, трясущихся плеч, просто слезы и отчаяние и пустота, от которой перехватывает дыхание, и сердце трепещет. Но это ведь правда, не навсегда. Пройдет, обязательно пройдет. Ведь так Арина не заметила, как заснула. А когда проснулась, чувствовала себя не отдохнувшей, а разбитой, еще сильнее и окончательно опустошенной. Она так и продолжала лежать, не шевелясь, только глаза открыла, смотрела в потолок. Вставать не хотелось, А зачем? Вообще ничего не хотелось. И когда зазвонил телефон, она потянулась за ним просто на автомате. А когда прочитала имя на экране, изумлённо приподнялась. «Боря? Чего ему ещё-то надо?» Сначала Арина не хотела отвечать. «Пусть сколько хочет, трезвонит. Ей наплевать». Но потом ощутила тревогу и всё-таки мазнула по экрану. «Привет, Арин!» – дружелюбно и почти нежно произнёс он совсем как всегда. Словно ничего не случилось, и ей очень-очень захотелось его послать, но он опередил. «А знаешь, я передумал. Мне, конечно, не к чему, чтобы ты ко мне совсем возвращалась, но давай всё-таки устроим последнюю встречу, такую, неофициальную. Попрощаемся, как полагается». Вот же скотина. А тогда в кафе смелости не хватило сказать. Прямо в лицо. Долго же собирался. Да и решился только по телефону. «Как полагается, это как?» — неприязненно поинтересовалась она. Но Борис проигнорировал ее вопрос, не меняясь нисходительно на тона, вывел. «В общем, жду тебя к себе вечером. Часочков в 5 Поняла? Адрес, надеюсь, помнишь. А то обидно будет, если вдруг не найдешь дорогу».